Глава сорок седьмая. Тимур. После стандартной процедуры официального принятия меня в совет, мы с членами объединения чокаемся бокалами с виски и устраиваемся за круглым столом. Обвожу взглядом каждого. Все молчат, словно выжидают, кто первым поднимет самый важный вопрос. Наследие Крестовского. Моя жена в совете. Результаты теста. Жданов протягивает по столу конверт с логотипом клиники. Я распечатываю его и читаю то, о чем уже знаю. По приказу совета я должен был молчать до последнего момента и ничего не говорить о Реатне. Если бы там было написано, что моя жена не дочь своего отца, тогда я бы нервничал. Но поскольку там подтверждение отцовства Крестовского, ничего и обсуждать. Я позаботился о том, чтобы в случае, если моя жена не является дочерью своего отца, это тайну умерла вместе с ним. Но подделывать результаты не пришлось, потому что они кровные родственники. Что ж, Пресношов возвращает листок с анализами на стол. Значит, пришло время обсудить членство Ариадны в совете. Жданов вздыхает. Тимур, ну как ты себе это представляешь? спрашиваю, он и она чуть не закатывает глаза. Завтра твоя Ариадна забеременеет. Токсикоз, нервы сохранения, потом дети, кормёжка, пелёнки, распашонки. Когда, по-твоему, ей присутствовать на заседаниях или с коляской приходить? Учитывая, что мы с супруги, когда Ариадна будет в, так сказать, декретном отпуске, я могу быть её законным представителем. И тогда вопрос о членстве стоит ещё острее. Зачем? Ты так представляешь вашу семью? За тем, что в совете орядно представляет не семью Варламовых, а она представляет Крестовских. Правит я её как регент, пока наш сын не достигнет совершеннолетия, или дочь. Ну, ну давайте баб сюда притащим, закатывает глаза Юдин. Мы не просто так их не пускаем в совет, Тимур. А они все решения принимают на эмоциях. Ты моргнуть не успеешь, как в нашем баре появится праска. На стенах фотографии детей, а на столе вместо документов бабские журналы. Боитесь утратить мужественность, хмыкаю. Андрей Александрович, дело ведь не в декоре. Дело в том, справится женщина со своими обязанностями или нет. Орядно справится. Вы сами видели, как она ведёт переговоры. Девочке всего 22. Ореевка и Жданов и встав отходит к панорамному окну. Закуривает, а встроенная в потолок мощная вытяжка тянет дым наверх. Что она может в этом возрасте? Рюшики и бантики в голове, тусовкина ибица и вожделенная сумка Birkin. А вот что интересует девочек в этом возрасте. «Вы сами могли убедиться, что Ариадна отличается от своих сверстниц. Матвей Львович готовил дочь на свое место, мягко и ненавязчиво, не так очевидно, как он готовил Минотавра. Но она в курсе всех его дел. Или, по крайней мере, большей их части. Крестовский отлично понимал, что, готовив преемники Минотавра, сильно рисковал. Потому что, правда, рано или поздно могла выплыть наружу. Так и получилось. Поэтому он позаботился о запасном аэродроме. Жданов крепко сжимает челюсти и пускает дым носом. Выглядит очень эпично. Перевожу взгляд на Савина. Павел Никитич сосредоточенно слушает мои доводы. Когда наши взгляды сталкиваются, мне кажется, он уже понимает, к чему я подвожу разговор и каким будет мой аргумент. Павел Никитич, у вас единственная дочь. Она выйдет замуж Тут же отзывается он, как будто ждал, что я обращусь именно к нему. Несомненно, киваю. Но давайте рассуждать гипотетически. Она выходит замуж, муж берет на себя управление семьей. Однако вдруг умирает вследствие, скажем, какой-то перестрелки. Она остается одна, детей нет. Что дальше? Кто будет управлять ее семьей? — Я не знаю. Возможно, в трауре ей не удастся быстро найти нового мужа, который взял бы на себя управление её делами. Понимаете, к чему я клоню? Ваша дочь, которая вместо того, чтобы, например, горевать по ушедшему мужу, должна будет быстро найти нового, чтобы имущество её семьи не перешло совету. Как я говорил на похоронах отца, вы создаёте сложности своим детям в наследии того, над чем сами много лет работаете. «Встаю и, закурив, сменяю жданного у окна. Да, все это останется в совете, но давайте будем откровенны. Если бы сейчас кто-то из совета попытался отобрать то, что принадлежит вам, он схлопотал бы пулю в лоб вместо завода в газет пароходов. Это говорит о том, что все, что вы делаете, вы делаете для семьи, а не для совета. Совет семерых — это объединение». клей, который удерживает страну в целостности. Но семья и ее благополучие важнее. — Тимур, ты не понимаешь, как это работает, — цадит Жданов. — Вы ошибаетесь, Анатолий Филиппович. Мой отец готовил меня к этому дню так же, как вы готовите своего сына Вадима. Как Павел Никитич уверен, готовит Киру, несмотря на то, что женщинам в совет не принимают. Савин кивает, подтверждая мои слова. «Ну хорошо», — подает голос Соболев и откидывается на спинку стула. «Предположим, мы начинаем принимать женщин. Что тогда делать в случаях, которые перечислил Толик? Беременности, токсикозы, больные дети». «Егор Николаевич, речь не о женщинах на должность секретаря референта, ведь так. Этих девочек годами готовят принять на следе отцов. Рядну готовили, Киру готовят, потому что отцы могут надеяться только на них. Савин опять кивает, поэтому уверен, они будут править своими семьями так же или почти так же, как правят и правили их отцы. «Давайте голосовать», — произносит Даронин. «Сегодня после смертей Варламова и Крестовского у нас большая повестка. Я за то, чтобы принять Реодно». «А я все равно против», — отрезает Ожиданов. «Я убеждаюсь, что голосование будет непростым».